«Атака меркурианцев!» «Он врезается в нас!» — закричал от ужаса Таби. «Учитель, давайте сделаем что-нибудь! Давайте отвернем куда-нибудь!» Сэр Исаак бросился обратно к клавиатуре. Ужасный смысл ситуации стал ясен. Меркурианский корабль, пилотируемый добровольцами-самоубийцами, Пытался уничтожить их и себя одновременно столкновением в космосе. Сэр Исаак, чувствуя, как кровь стынет в жилах, взял себя в руки и с нарочитой осторожностью нажал на две клавиши. Небеса перевернулись быстро и головокружительно. Таби, который стоял в центре комнаты, схватил Амину. «Не смотри за эти окна!» — предостерег он. «Закрой глаза!» «Учитель!» «В какую сторону мы идем? Что мне сделать, чтобы помочь? Где эти меркурианцы? Мы от них уклонимся?» Сквозь окна ничего нельзя было различить, кроме быстро меняющегося небесного свода. Сэр Исаак стиснул зубы. «Этот крошечный астероид!» пробормотал он. «Мы были рядом с ним, первым астероидом по моим расчетам». Ослепительный белый свет ворвался в боковое окно. Сэр Исак, отчаянно нажимая на другие клавиши, наконец-то успокоил небеса. «Все в порядке», — выдохнул он, тяжело дыша. эта вспышка света, это...» Через боковое окно крошечный пылающий шар удалялся над ними. Ни из одного окна не было видно... «Меркурианского транспортного средства».